Эпилог. Пять лет спустя. Запах свежеиспеченного хлеба из кухни смешивался со сладким ароматом цветущей глицинии, увивавшей колонны внутреннего двора Академии. Уже не гнездо драконов, а атриума гармонии. Сияющего сердца мира, который мы выстроили из обломков прошлого. Я сидела на теплых камнях террасы, за наших с Элистером покоев, раскинувшейся высоко на скале. Положив голову мне на колени, мирно посапывала наша трехлетняя дочь, Илиана, успевшая за полчаса перевернуть с ног на голову академии и теперь утомленно сжимавшая в крошечной ручонке прядь моих волос. Ее темные, как у отца кудри, были влажные от усердной игры, а на щеке красовалась самая настоящая гордая царапина, полученная в попытке оседлать щенка волшебной лисы. Рядом, старательно выводя палочкой в пыли первые руны, сидел наш старший пятилетний Кайлан. В его сосредоточенной серьезности и ясном спокойном взгляде была вся мудрость его бабушки. Время от времени он поднимал глаза на небо, где его крестная фариса описывала плавные круги, зорко следя за всем происходящим внизу. Их связь была особенной. Он родился под ее защищающим крылом, и тихое понимание между ними возникало с первых дней его жизни. Я услышала, как открылась дверь на террасу, и в проходе появился Элистер. На его плече дремал наш младший годовалый Лириан, а сам он держал в руке свиток с печатью Королевского Совета. Но вид у него был не строгого ректора, а уставшего бесконечно счастливого отца. Он поймал мой взгляд, и по нашей невидимой нити пробежала знакомая теплая волна. Вместе усталости, любви и легкого недоумения по поводу того, как в его идеально организованной жизни оказалось трое этих шумных прекрасных катастроф. Переговоры закончились раньше. Тихо сказал он, опускаясь рядом на ступеньку и осторожно передавая мне сонного Лириана. Король окончательно утвердил финансирование новой библиотеки. Проект Миреллы и Лориана получил зеленый свет. Я улыбнулась. Мирелла и Лориан, наш неизменный дуэт исследователей, теперь возглавляли факультет восстановления магии. Их брак, скрепленный общей страстью к древним свиткам, был таким же прочным и гармоничным, как и их связь с драконами. Они нашли свою тихую гавань среди книг, и друг в друге. Внизу на тренировочном поле доносился смех и возгласы одобрения. Туда смотрел и Кайлан, оторвавшись от Рун. На поле шли показательные выступления для новых студентов, и в центре всего, выседая на почетном месте под специально сооруженным навесом, были два наших столпа: мама Астралия и Ириан Барлоу. Они сидели рядом, как всегда. Сидя, голова мамы была склонена к толстому фолианту, который она показывала Ириану а он, хмурясь и ворча, что-то доказывал, размахивая руками. Но в его ворчании не было былой горечи, лишь привычная деловая суровость старого мастера, щедро делящегося опытом. Они не были парой в романтическом смысле. Они были двумя половинками одного целого, сломанного прошлого, которое они научились собирать заново, находя в тихом соседстве в молчаливом понимании то утешение и ту самую тишину, о которой она когда-то говорила. Они были живой историей и мудростью, на которых стояло все здание нового будущего. Мой отец, Калион, изредка навещал Академию. Он нашел свой путь. Стал полномочным послом при дворе, налаживая мосты между миром магов и обычных людей. Между нами осталась легкая, но прочная нить понимания и прощения. Он с гордостью смотрел на своих внуков, и этого было достаточно. Внезапно знакомое, острое и радостное ощущение пронзило мою связь с Элистером И с Фарисой одновременно. Это была она. Она звала не тревогой, а ликующим, нетерпеливым призывом. Я встретилась взглядом с Элистером. Он кивнул, уже зная. Осторожно передав спящего Лириана на руки появившейся Няне эльфейки мы со спящей Илианой на руках и Кайлоном, ухватившимся за полу моего платья, шагнули к краю террасы. Фариса уже летела к нам, ее розовые чешуйки отливали золотом на закате. В ее когтистой лапе она бережно несла то, что с первого взгляда можно было принять за обычный, сверкающий на солнце речной камень. Но я чувствовала его. Видела. Это был не камень. Это был сгусток чистейшей первозданной магии, рожденный в самом сердце гор, в месте, куда могла добраться только она. Она мягко опустила его передо мной. Кайлан, затаив дыхание, протянул руку, но не коснулся, чувствуя исходящую от него мощь. Я коснулась свободной рукой поверхности. Холодок и одновременно живое пульсирующее тепло пробежали по руке. И тогда я поняла. Не умом, а каждой клеточкой своего существа, каждой частичкой связи с Фарисой и Элистером, с самой Землей под ногами. Наша связь, связь ровных близнецов, прошедшая через жертву прощение и абсолютное доверие, эволюционировала. Она стала мостом. Мостом к самой основе мироздания. Я могла не просто чувствовать потоки магии, Я могла направлять их не для разрушения, а для созидания. Оживлять иссохшую землю, исцелять неизлечимые раны, укреплять саму ткань реальности. В голове у меня возник образ посланной Фарисы. Не только я, но и другие пары. Другие рунные близнецы, чья связь, основанная на гармонии, а не на порабощении, становилась проводниками этой силы. Мы могли не просто возродить магию. Мы могли возродить весь мир, сделать его таким, каким он был задуман, полном чуда, а не страха. Я подняла на Элистера глаза, полные слез и изумления, и благоговения. «Элистер! Наша связь! Она ключ! Ключ ко всему!» Он смотрел на меня, и в его глазах читалось не недоумение, а полное абсолютное принятие и вера, которую он даровал мне с первого дня. «Я всегда знал, что ты принесешь нам нечто великое», — тихо сказал он, обнимая меня и забирая себе сонную Ильяну. Первую минуту, как ты ворвалась в академию, с этим дерзким взглядом и гримуаром перевес. И я все понял. Я улыбнулась и обняла его одной рукой. Другой коснулась чешуи Фарисы, чувствуя под пальцами мощные, ровные удары ее сердца, бившегося в унисон с моим. «Это только начало», — прошептала я, глядя на наших детей, на наш дом, на наш мир. «Самое прекрасное начало». И это была правда. Впереди была работа длиною в жизнь. Но я смотрела вперед без страха, потому что я была Леора Тенебра Веридис, Ректор Академии Гармонии, жена Элистера, мать Кайлона, Элианы и Лириана, дочь Астралии и Калиона, Ронный близнец Фарисы. А теперь еще хранительница источника мое сердце было полным, мой мир безграничным, а наша история с Элистером далеко не законченной.